— Нет, черт возьми, не стал. Уходи. — О, Господи, ты хочешь сказать? Но ну, что же с тобой случилось? Он подошел еще ближе и, наконец-то, разглядел все. Грязные обрезанные волосы, грязную потрепанную одежду, грязные чулки с дырками на пальцах и пятках, искаженное лицо, от которого на него зло смотрел, налитый кровью глаз послушайте-ка начала была я решительно повернувшись к перси но меня опередил жермен вот он этот мужчина который в прошлом году искал папу в ньюберне он опустил руку с зеркальцем и с интересом смотрел за происходящим дедушка думает что он преступник Перси озадаченно посмотрел на Жермена, но тут же взял себя в руки. «Я владелец замечательных лягушат!» — с улыбкой сказал он. «Помню, помню. Их звали Питер и Саймон, верно? Один желтый, а другой зеленый». Журмен уважительно кивнул и предельно вежливо сказал. «Омсь, отличная память!» «Зачем вы искали моего отца?» «Великолепный вопрос!» — сказал Джон, прикрыв ладонью поврежденный глаз, чтобы лучше видеть Башана. «И правда, хороший вопрос!» — спокойно сказала я. «Садитесь, мсье Башан, и будьте любезны объясниться. А ты ляг!» — добавила я, взяв Джона за оба плеча. «Это подождёт», – возразил Джон, сопротивляясь моим попыткам уложить его. Он спустил ноги на пол и спросил, «Что ты здесь делаешь, Перси?» «А, так вы знакомы?» – спросила я, начиная злиться. «Конечно, он мой брат. Был им, по крайней мере». «Что?» – хором воскликнули мы с Жерменом. Он посмотрел на меня и хихикнул. «Я думала, у тебя только один брат, Хэл, удивилась я, переводя взгляд с Джона на Перси обратно. «Ничуть не похожи. А вот Джон и Хэл выглядят так, будто их отливали в одной форме». «Сводный брат», – коротко пояснил Джон и, напрягся, собираясь встать. «Идем, Перси». «Ты никуда не пойдешь», – повысив голос, возразила я. «А как ты собираешься меня остановить?» Джон уже стоял, слегка пошатываясь и пытаясь сфокусировать взгляд. Прежде чем я ответила, Башан подался вперед и схватил его за руку, чтобы не дать упасть. Джон шарахнулся от него и чуть было снова не упал, споткнувшись о кровать. Восстановив равновесие, сжав кулаки, он яростно уставился на Башана. «А тот...» Не отрываясь, смотрел на него, и воздух между ними словно искрил. Вот оно что! Внезапно прозрев, я перевела взгляд с одного на другого. Вот оно что! Должно быть, я шевельнулась, потому что Башан вдруг посмотрел на меня. Выражение моего лица его ошеломило, но... Взяв себя в руки, он криво улыбнулся и поклонился. «Мадам», — сказал он по-французски, и тут же свободно, без акцента заговорил по-английски. «Он и в самом деле мой сводный брат, хотя мы не разговаривали уже некоторое время. Я здесь в качестве гостя маркиза де Лафаэта, помимо всего прочего. Позвольте мне отвести его светлость к маркизу». «Обещаю вернуть его в целости и сохранности!» Он тепло улыбнулся мне, уверенный в силе своего обаяния. «Его светлость военнопленный!» Донесся из-за спины Башана ироничный голос шотландским акцентом. «И находится под моей ответственностью!» «Сожалею, сэр, но он останется здесь!» Перси Башан повернулся и уставился на Джейми, который своим телом заслонял выход из палатки. «Я все еще хочу узнать, что ему нужно от папы», сказал Жермен с подозрением, глядя на Башана из-под нахмуренных светлых бровей. «Мне тоже хочется это знать, мсье». Догнувшись, Джейми вошел в палатку и кивнул на табурет. «Будьте любезны сесть, сэр». Персибашан перевел взгляд с Джейми на лорда Джона и обратно. Его лицо обмякло и сделалось непроницаемым, хотя, судя по выражению темных глаз, он что-то обдумывал. Увы, со слабым французским акцентом произнес он, Меня ждут генерал Вашингтон, причем прямо сейчас уверен, вы, простите меня? Он пошел к выходу, высоко держа голову, и лишь в последний момент с улыбкой сказал Джону «Арвар!» «Я не желаю тебя больше видеть!» После величественного ухода Перси Башана никто не двигался еще в течение девяти биений сердца, я специально считала. Наконец Джон, шумно дыша, резко опустился на кровать. Джейми поймал мой взгляд, кивнул и сел на табурет. Все молчали. «Не бей его больше, дедушка», — искренне попросил Жермен. «Он хороший человек, и раз уже ты вернулся, я уверен, он больше не будет спать с бабушкой». Джейми уничижительно смотрел на Жермена и поморщился. «Я стояла за спиной Джона», — и заметила, как покраснела его шея. «Я благодарен его светлости за заботу о твоей бабушке», сказал Джейми Жермену. «Вот ты зря думаешь, что дерзкие замечания о старших уберегут твой зад от порки». Жермен обеспокоенно шевельнулся, однако посмотрел на лорда Джона с видом «Ну, попытаться-то стоило». «Я благодарен за ваше доброе мнение, сэр», сказал ему Джон, «и хотел бы вернуть комплимент, но я уверен, что ты знаешь, одни лишь благие намерения не освобождают от последствий необдуманных поступков». Лицо Джейми начал наливать такой же густой румянец, как и у Джона. «Жермен, выйди, – милела я, – и попробуй раздобыть меда, Все трое посмотрели на меня, изумляясь нелогичной просьбе. — Он вязкий и уничтожает микробов? — пожал плечами, ответила я. — Ну, разумеется, — обреченно пробормотал себе под нос Джон. — А что значит вязкий? — поинтересовался Жермен. — Жермен! — угрожающе произнес его дед, и мальчик поспешно ушел, не дожидаясь ответа. Все глубоко вздохнули. «Ляг сейчас же», – приказал я Джону, «прежде чем кто-нибудь скажет то, о чем потом пожалеет. Джейми, у тебя есть свободная минутка? Мне нужно, чтобы ты подержал зеркало, пока я вправлю глаз». После секундного колебания оба мужчины повиновались, не глядя друг на друга. «У меня почти все было готово». Джейми встал куда следовало, солнечный луч осветил глаз – И я еще раз промыла физиологическим раствором сам глаз и глазницу, затем им же тщательно ополоснула пальцы. «Нужно, чтобы вы оба не двигались. Прости, Джон, но по-другому никак. И если поведет, все пройдет быстро». «Ага, я это уже раз слышал», – пробормотал Джейми и умолк, когда я искоса взглянула на него. Щипцы я не использовала из боязни проткнуть глазное яблоко, так что я левой рукой раздвинула веки Джона, а кончики пальцев правой руки сунула в глазницу. Джон придушенно вскрикнул. Джейми ахнул, но зеркало не уронил. Мало что сравнится по скользкости с влажным глазным яблоком. Я старалась не сжимать его сильно, но это оказалось трудно. При слабом свете оно выскальзывало из пальцев, словно покрытый маслом виноград. Стиснув зубы, я сжала глаз сильнее. С четвертой попытки мне удалось ухватить его и пошевелить глазницы. Получалось плохо, но я хотя бы поняла, как именно его нужно шевелить». Пять минут спустя Джон дрожал словно бланманже и впивался пальцами в край кровати. Джейми молился на гельском, и все мы вспотели, хоть выжимай. — Еще разок, — сказал я со вздохом. Потерев пот с подбородка тыльной стороной ладони, я снова сполоснула пальцы. Если не получится, сейчас передохнем и попытаемся позднее. Ох, боже, сказал Джон, моргнув, он тяжело сглотнул и открыл глаз как можно шире. Оба глаза сильно слезились, и слёзы стекали по его вискам. Джейми придвинулся ближе ко мне, и к постели его нога уперлась край кровати рядом со стиснутыми пальцами Джона. Я пошевелила влажными пальцами, подготавливая их к манипуляции. Кратко помолилась святой Клэр, покровительница больных глаз, и как можно глубже запустила пальцы в глазницу. К этому времени я уже мысленно видела трещину в виде черной линии за слизистой оболочкой глаза и зажатую в ней нижнюю прямую мышцу. После короткого рывка с поворотом мои пальцы соскользнули с глазного яблока, но я ощутила, как мышцы высвободились. Джон вздрогнул всем телом и слабо застонал – «Слава Богу!» – я даже засмеялась от облегчения. На пальцах осталось немного крови, и я вытерла их о фартук. Джейми отошел и отвел взгляд. «Что дальше?» – спросил он изо всех сил, стараясь не смотреть на Джона. «Дальше?» – я на миг задумалась и покачала головой. Ему придется лежать несколько часов с прикрытым глазом, а лучше два или три дня. Если Жермен добудет мед, я смажу им глазницу, чтобы там все не срослось. Я имел в виду, ему еще требуется забота врача, терпеливо пояснил Джемми. «Не все время», – ответила я, критически разглядывая Джона. «Кто-нибудь, то есть я, должен проверять его глаз как можно чаще, хотя больше ничего делать не придется. Отек и синяки сойдут сами по себе». «А почему тебя это интересует?» «Что ты собирался с ним сделать?» Джейми расстроенно махнул рукой. «Я должен был передать его в Вашингтону для допроса, но...» «Но я сдался лично тебе», – услужливо подсказал Джон и посмотрел на меня здоровым глазом. «А это значит, что теперь за меня несет ответственность он». «Вот уж спасибо», – раздраженно глянув на него, пробормотал Джейми. «Ты ведь все равно не скажешь ему ничего полезного», – сказала я, положив руку на лоб Джона. Теплый, но жара нет. Например, о природе отношений, связывающих тебя и мистера Башана? Джимми фыркнул. Я прекрасно знаю, какие у него отношения с этим мелким садомитом, без обидников заявил он и пристально посмотрел на Джона. Не хочешь сказать мне, что он тут делает? «Нет», – весело ответил Джон, – «даже если бы сказал, тебе бы это вряд ли пригодилось». Джейми кивнул, видимо, от Джона он ничего и не ждал, и с решительным видом поднялся. «Ладно, мне есть чем заняться, как и тебе, Саксоночка, дождись, Жермена, и скажи ему, что он будет приглядывать за его светлостью». «Жермен не должен оставлять его одного ни по какой причине, если только об этом не скажу я или ты. Если же Мсье Башан снова придет, Жермен должен присутствовать при их разговоре. Он бегло говорит по-французски», — объяснил Джейми Джону. «А если ты попытаешься настроить его против меня...» «Сэр», — возмутился потрясенный Джон, Джейми мрачно хмыкнул и вышел. Глава шестьдесят Ты не нравишься Мулу. В свете произошедших событий я не знала, что сказать Джону. Он тоже казался растерянным, но решил этот вопрос, закрыв глаза и притворившись спящим. Я не могла уйти, пока не вернется Жермен с медом, если он его найдет, конечно. Но я верила в его способности. Однако, ни к чему сидеть, сложа руки. Я взяла ступку, пестик и принялась перетирать корень гречавки с чесноком для антибактериальной мази. Это заняло мои руки, но не разум. И мысли бежали по кругу, словно хомячки в колесе. Сейчас у меня было две заботы, с одной из которых я ничего не могла поделать. Ощущение, что бой состоится крепло. Я испытывала подобное не раз и не могла ошибиться. Джейми не говорил мне о предстоящем сражении, должно быть, потому что ему еще не поступило письменного приказа. «Однако я так была уверена в этом, словно о битве прокричал городской глашатый. Армия скоро вновь поднимется с места. Я глянула на Джона. Он лежал неподвижно, словно надгробная статуя, положив руки на живот. Не хватало лишь свернувшейся в ногах маленькой собачки. Наверное, подошел бы храпевший под кроватью Ролла». Второй моей заботы был, разумеется, Джон. Не представляю, как он попал сюда, но слишком многие видели, как он сдался, так что к полуночи о нем станет известно всем. И когда это произойдет, надеюсь, ты не сбежишь, если я отлучусь на минутку? резко спросила я. Нет, пообещал он, не открывая глаз. Я дал слово. Кроме того, Вряд ли мне удастся выйти за пределы лагеря. Повисла тишина, её нарушала лес басовитое жужжание влетевшего в палатку шмеля, отдалённые крики солдат, бой барабанов и прочие приглушённые звуки повседневной жизни лагеря. Единственная радость, если это можно назвать так, ощущение скорой битвы заглушало любопытство в отношении Джона. Что Джейми будет делать с ним, когда армия наутро снимется с места? «Бабушка! Бабушка!» В палатку ворвался Жермен и Ролла, мирно проспавший весь визит Перси Башана, вылетел ему навстречу с грозным буф, чуть не опрокинув кровать и лежавшего на ней Джона. «Уймись, пёс!» – сказала я, наблюдая, как он диким взглядом обводит палатку и схватила его за загривок. «Какого чёрт? То есть что случилось, Жермен?» «Я видел его, бабушка! Я его видел! Мужчину, который забрал Кларенса! Идём быстрее!» Не дожидаясь ответа, он повернулся и выбежал из палатки. Джон начал садиться и Ролла напрягся. «Сидеть!» — сказала я им обоим. «И ждать меня! Черт бы вас побрал!» Волоски на моих руках стояли дыбом. По шее катился пот. Я забыла надеть шляпу, и солнце жгло лицо. Спеша за жерменом, я задыхалась от жары и переполнявших меня чувств.